Самый крупный городок графства Дрези Авен встретил друзей грозным мокриком начальника караула нёсшего вахту со своим взводом около городских ворот Кто такие странствующие рыцари Кевин со своей свитой трувным голосом горольда провозгласил Лука Это ты странствующие рыцари начальник караула недоверчивым взглядом окинул щуплой фигурку беса. Нет, воткнул головой люка. Я свита, причём жутко голодная. Где тут у вас можно идти пожрать? Сразу ощерицари это я, спокойно сказал Кевин. То ли из-за отсутствия коня под рыцарем, то ли из-за отсутствия полного набора рыцарских доспехов, но ему не поверили. Рыцари усмехнулся начальник караула. Въ въездную пошлину платите, съ каждого по два серебряника, а с тебя золотой, как с рыцаря. Молненосный новый хоченый меч застыло около горла поражённого стражника, который в замере перед юношей как кролик перед дудавом, и начал стремительно бледнеть. Его помощники перед этим лениво подпиравшие городскіе стены у ворот Потянулись было за своим оружием, но оно так и осталось в ножнах, так как кочерёжка Зырга уже прогулялась по их рукам. "Плохо знаешь устав караульной службы, сержант", строго сказал Кевин, буравя взглядом трясущегося начальника караула. "Королевским указом от 1512 года Рыцари ордена Белого Льва и их свита получили право на беспошлинный въезд в любые населённые пункты Одерона. Ну, есть такой указ. Есть, с трудом выдавил из себя начальник караула. Меч с тихим шипением нырнул обратно в ножны. Так и где тут можно найти пожрать, как ни в чём не бывало, повторил вопрос Лука. это трактир для благородных, зачастил сержант, выходя из ступора. Это через 3 квартала будет, затем поворот налево в купеческие ряды, а как пройдёте их, сворачиваете. А поближе ничего нет. Жалобно прогудел Зырк, почусывая урчащий от голода живот. И через три дома налево будет трактир, но он не для благородных, для среднего сословия. Сержант явно зауважал Кевина и ел его глазами, как родное начальство. "До «Да нам по барабану", бесшабашно заявил Лука. "Ржев, едем туда, а то у твоего оруженосца такие голодные глаза, что я его боюсь". "Зырк, у тебя случаем глистов нет?" "Не знаю, что это такое", пожал плечами Троль. Но ежели хорошо прожарить, я бы и сейчас и глистов съел. Представив себе эту картину, бес начал зеленеть. Ну, что встали рязавы? Рявкнул на солдат сержант: "Открывайте! Не задерживайте господина рыцаря". Команда Кевина с высоко поднятой головой пошла, услужливо распахнутые перед ними ворота. Трактор мечта странника был наполовину пуст, несмотря на то, что время было обеденное. "Ритцеркевинс, сыйся витай, желают набить брюхо в этой забегаловке с Пафасом", объявил Лука. "Ты что, раззоряешься, пустобрёх?" одёрнул его Кевин. И шеф У тебя есть два оруженосца, два охранника, а я вообще не при делах. Дай хоть на полставочки герольдом поработать. Кевин только рукой махнул и двинулся к свободному и относительно чистому столу в центре зала. Заведения такого рода начинают жить полной жизнью ближе к вечеру, когда в него стекаются после трудового дня жаждущий промочить горло народ а потому прибытие состоятельных клиентов привело трактильщика в прекрасное настроение и он лично не доверяя этого дела половым кинулся обслуживать клиентов чего изволите уважаемый господа согнулся он перед ними и всё самое лучшее потребовал люка и побольше добавил тролль Трактерщик оценил взглядом габариты оруженосца рыцаря и повара, как раз только что поджарили на вертеле кабанчика. "Дальше!" взревел Зиг. "А чем ещё сможете нас порадовать?" требовательно спросил Лука. В процессе обсуждения меню Никто из них не обратил внимания на скромного серого человечка, сидевшего за столом неподалёку от входной двери. Неспешно допив вино из своего кубка, он стрельнул глазами в сторону Кевина, кинул на стол пару серебряных монет и покинул заведение. Тем временем всё самое лучшее, как и требовал Лука, Оказалось, на столе перед командой Кевина я недружно навалились на еду. Зырк с бесом налегали на кабанчика. Кевин предпочёл котлеты из нежной оленины, а Офелия культурно откушивала жареную рыбку. У Овойский снебольский вообще был праздник. Трактирщик прекрасно знал вкусы Маленькое банородце из-за близости гор, а потому подал специально для них какой-то экзотический, остропахнущий салат, который Геве Иванова смаковали, причмокивая от удовольствия. Пока они насыщались и напивались, вино в заказе было обязательным напитком, над чем особо настаивал Лука, дав клятву Не напиваться до просячего визга, трактир как-то незаметно начал наполняться странными личностями. То подгулявший купец со своей охраной заглянет, то кузнец в кожаном фартуке, и словно только что от наковальни оторвался, только почему-то без характерного запаха кузнечной гари. Одним словом, минут через 15, к удивлению и радости трактирщика Его заведение было забито до отказа, довольно крепкими на вид горожанами. Вернулась обратно и серая, неприметная личность. Она расположилась опять за столиком около входа, щёлкнула пальцами и, получив затребованную порцию вина, начала его смаковать, бросая рассеянные взгляды на окружающих. Вы принесли мне удачу, поделился своей радостью с Кевином трактирщик. В это время в моём заведении столько народу только в базарный день. В голове Кевина щелчком сработал сигнал опасности. Продолжая невозмутимо жевать, он ленивым, скучающим взглядом обвёл помещение трактира. но тот жил своей собственной жизнью посетители ели, пили и не обращали никакого внимания на путешественников вроде и всё в порядке очередной посетитель появившийся на пороге в сопровождении охраны двух квадратных молодцов даже не вызвал опасений а потом рыцарь не стал обращать на него внимания Зато на него обратил внимание Лука, и тому была причина. Вместе с здоровым господином в трактир вошла довольно сексопильная девица в роскошном наряде. Глубокой до колтей её платье приковал взгляд любвиобильного беса. "Я погиб", прошептал он. "Держите меня семеро". Эта дама должна стать моей. Я не понял. Пругудел зырк, дробя своими могучими зубами кости кабанчика. Мяса на нём практически не осталось, а потом обгрызались смыслы. Я не понял: тебя держать или её, пока ты её. Тьфу, извращенцы. Чуть не подавилась рыбной косточкой Офелия. О, господин Бертуччо! Подскочил к квашедшей парочке трактирщик. "Рад приветствовать вас в моём скромном заведении. Нам, как обычно", буркнул Бертуччо. Разумеется, судя по всему, этот господин был здесь завсегдатай, и вкусы его прекрасно знали. А потому половые, не дожидаясь уточнения заказа, уже накрывали стол. Надо сказать, что его спутница, была единственной дамой в этом трактире, не считая Офилии. На девичестве стати герцогини была надёжно скрыта под заклинанием личины. А потому все, естественно, украдкой бросали в её сторону сальные взгляды. Именно у краткой. Господина Бертуччо здесь, похоже, побаивались. Дама тоже стреляла глазками, причём в основном в сторону стола, за которым расположилась компания Кевина, и даже пару раз игриво подмигнула Люки, которому было наплевать на господина Бертуччо, и он откровенно пожирал её глазами. Гве нас не уважают, где водка. Внезапно возмутился Войска и начал стучать по столу своими маленькими, но крепкими кулачками. Не уважают, согласился с другом Небуська и тоже стал барабанить по столу. "Успокойтесь, господа, успокойтесь", подскочил к ним трактирщик. Ему не надо было объяснять, чем возмущены гномы. Он прекрасно знал эту породу, и в его руках уже были две непочтенные бутылки. Лучший сорт, жёрл домны. Ах, обрадовались гномики. Слушай, чего так мало? Не сышло четыре. И горный перец, и сельтронеси, немножко, совсем немножко, шепаток пять. Раkker решикомитнулся выполнять заказ. Вы что это надумали? нахмурился юноша. Ах, сейчас такой коктейль сделаем. Горный орал называется. Смотрите, не переусердствуйте. Слушай, там мы же отдыхаем, да? Когда гномикам доставили всё затребованное, и они начали замешивать свой коктейль, У его нашей глаза полезли на лоб. Смесь бурлила, дымилась и, кажется, ещё и растворяла оловянные ложки, которыми я войско с невойской делали замес. Даже Лука отвлёкся от созерцания незнакомки. Эй, и мелкие, дадите хлебнуть. Это только для настоящих мужчин. Отвёрк посягательство на своё поилвойско. специально для гномов пояснил небоська Лучше не пробуй посоветовал тролль Так а я гада вся как-то хлебнул Ну и заинтересовался Кевин Зырк поморщился Едва до кустов добежать успел неделю потом оттуда не вылезал Офелия захихикала Огномы тем временем сочтя, что коктейль достиг нужной кондиции, дружно цокнулись и одним махом опорожнили свои кубки. У Кевина возникло такое ощущение, что не было на теле гномиков ни одной дырки, из которой не рванул выдым. А глаза у них были при этом такие счастливые, что юноша своей их ране даже позавидовал. И шеф, ты посмотри, как это краля мне подмигивает. Я буду не я, если не склею эту тёлку. Да ты извращенец. Ужаснулся Зырк. Ты что, нормальным бабам коров предпочитаешь? Кевин удручённо вздохнул. Слушай, бесятина, если ты в моём присутствии до телят доматываться будешь, Мы с тобой расстанемся. Ой, темнота, протянул Без. Я же вон про ту пыжичку речь веду. Кивнул он в сторону спутницы Бертучча. Эту стерву? возмутилась Офелия. Да она даже мне глазки строит. Привыкай, Филька, хмыкнул юноша. Ты теперь в мужском обличии. Чу, мерзость.